Глава 22 Свет в доме нигде не горел, а значит, скорее всего, там никого не было. На всякий случай Майкл позвонил в звонок. Ну что ж, он достал ключи из кармана куртки. Позади послышался тихий кашель. Мужчина обернулся. Соседка, жившая в доме справа, выжидательно глядела на него. Майкл молча кивнул, приветствуя ее. «Их нет дома». Сказала она. «Спасибо, я уже понял». Майкл вставил ключ в замочную скважину. «Их». Черт, что она имела в виду. Он обернулся, но женщина уже входила в свой двор. Мужчина вошел в прихожую. Все-таки приятно наконец-то оказаться дома после полной чересчур острых ситуаций командировки. На этот раз ему пришлось выручать попавших в беду моряков танкера, следующего через Аденский пролив. Майкл разулся, повесил куртку на вешалку, поднялся по лестнице в спальню. Первым делом принять душ, а уж потом можно и расслабиться, перекусить, посмотреть телевизор. Интересно, где Крис? Гуляет где-то с подругами или на своем шоу? Майкл открыл дверь в спальню и включил свет. Он скорее почувствовал что-то не то. Каким-то шестым чувством уловил изменения в атмосфере. То ли это был другой запах. «Терпкий чужого самца, а может, еще что?» Он осторожно прошел в ванну. «Точно. Тюбик зубной пасты закрыт по-другому. Стоп. Откуда второе банное полотенце, которым никто из них никогда не пользовался?» Майкл включил в душевой кабине воду. Все-таки он примет сначала душ, а потом уже проанализирует ситуацию. Он наскоро, без удовольствия, ополоснулся, забыв побриться. Достал из шкафа чистую одежду, спустился вниз на кухню. Раковина была пуста. Открыв посудомоечную машину, мужчина сразу обратил внимание на фужер для шампанского и низкий стакан для крепких напитков. Значит, он не ошибся. Крис с кем-то проводила время в отсутствие мужа. И этот кто-то был мужчиной. Майкл видел через окно два отодвинутых стула на веранде и наполненную пепельницу. Он вышел наружу. Четыре окурка от Дюмария. Крис не курил, Окурки были по-особому затушены, словно ввинчены в пепельницу. Какая-то мысль на мгновение мелькнула в голове, что Майкл уже где-то видел нечто подобное. Бред какой-то. Зашел обратно. Ему не хотелось сейчас оставаться дома. Словно что-то душило его. Мужчина накинул свитер и вышел на улицу. Женщина из соседнего дома выгуливала собаку. Она слегка улыбнулась идущему навстречу Майклу. «Неплохая погода стоит в последнее время». По-видимому, ей хотелось завести разговор. Мужчина рассеянно кивнул, пытаясь проскочить мимо. «Вы же брат этой молоденькой мисс?» Не проскочил. «Нет, с чего вы взяли?» «Меня зовут Кейтлин». Она протянула руку. Майкл пожал ее, безуспешно пытаясь пройти. Вот черт, ей явно скучно. Меня зовут Майкл. Майкл Эверс. Извините, Кэтлин, я тороплюсь. А значит, Кристина, вам не сестра? Жена? Словно не слыша его, продолжала настойчивая соседка. Майкл кивнул. Жена. Странно, вы гораздо симпатичнее ее приятели. Ее прия. Что? Словно весь воздух выбили из его груди. «О чем вы, Кэтлин?» Только сейчас он разглядел эту женщину. Зачем она говорит ему это? Неужели Крис чем-то очень сильно досадила ей? На вид ей было лет 35. Ничего особенного. Мягкое округлое лицо, покрытое веснушками. Густые вьющиеся каштановые волосы. Во взгляде неприкрытый интерес. Неожиданно Майкл понял, что больше всего ему хотелось бы зависнуть в каком-нибудь местном пабе, напиться так, чтобы напротив сидел кто-то, с кем можно было бы поговорить, выговориться. Его немало удивило это чувство, так как до сегодняшнего дня таких желаний у Майкла не возникало. «Кэтлин, может, составишь мне компанию в баре?» Она пожала плечами. «Я? Ну, можно. Только тогда я отведу домой Дэнни». Майкл кивнул, глядя ей в спину, и уже немного жалея о скоропостижном предложении. «Оля!» — нетерпеливый голос Аркадия донесся с лестничной клетки. Девушка посмотрела на часы. Ее кавалер опаздывал, что, в принципе, давно уже перестала удивлять Полину. Сегодня он опоздал на два часа. Раздраженно глянув на накрытый стол с уже начинающими обветриваться салатом и сыром, она поднялась с дивана и прошла к входной двери. Распахнула так резко, что Аркадий чуть не упал в прихожую. «Ты чего, злишься, да?» «Между прочим, у меня сегодня день рождения». «Милая, я прекрасно осведомлен об этом, именно поэтому и опоздал. Покупал тебе подарок. Надеюсь, что ты будешь довольна». Полина молча пропустила мужчину, несущего огромную коробку в комнату. «Ну давай, дари». Аркадий начал развязывать красную ленту на коробке, открыл крышку. «Опа!» С радостным возгласом он выудил большую металлическую крышку с черной ручкой посередине. Брови девушки поползли вверх. «Что это?» С опаской спросила она. Наконец, Аркадий избавился от коробки. Как кастрюля?» «Ну да, ты же жаловалась, что тебе не в чем отцу варить борщ. Тут и на меня хватит». Полина поджала губы, отставила подарок Аркадия в сторону. Еще свежи были воспоминания, как на окончание интернатуры ее кавалер подарил ей пустую шкатулку, завернутую в газету вместо подарочной бумаги. «Вообще-то я уезжаю во Владик через две недели. Ты разве забыл?» «Но ты же вернешься. Полина пожала плечами. «Вернусь, но не к тебе. Как же он ей надоел, этот Аркаша!» Она терпела его только из чувства одиночества, которого никогда раньше не испытывала. У мужчины, как Полина и предполагала, оказалось слишком много качеств, которые ужасно раздражали девушку. Он был неорганизованным, вечно опаздывал, любил выпить, а самое главное, был нудным и скучным. И секс с этим человеком был таким же, как и он сам, неинтересным. Небестайной радости, распрощавшись с уже порядком поднадоевшим ухажером, обнявшись с отцом, Полина поднялась по трапу самолета. Теперь пару дозаправок, и она будет во Владивостоке. Казалось, это так далеко, на самом краю страны. Внутри почти все места были заняты в основном людьми в военной форме. Полина, скользнув взглядом, заметила несколько женщин. Место ей досталось рядом с каким-то мужчиной 50-летнего возраста. Она приветливо улыбнулась своему соседу, открывая книгу. Тот молча кивнул и прикрыл глаза. Полет был долгим, и вскоре девушку разморило от равномерного урчания двигателя самолета. Проснулась она от осторожного похлопывания по плечу. Вздрогнула. «Вы есть будете?» — спросил сосед. Полина откашлялась, прочищая горло, кивнула головой. Наверное, она выглядела смешно, потому что мужчина усмехнулся. «Капитан первого ранга Панукаев Лев Федорович!» Он протянул девушке руку. «Полина, я врач». Мужчина откинул столик у самолетного кресла. Вы санитарный врач или... Я хирург. Буду служить на одном из кораблей Тихоокеанского флота. Не страшно. А должно быть? Лев Федорович пожал плечами. Мне сложно об этом судить. Я всегда любил море. А вот новичкам, да еще девушкам. Я не испугливых девушек. Полина улыбнулась. Ну а море... «У меня хороший вестибулярный аппарат». «Вам, Полина, придется служить бок о бок с разными мужчинами. Они бывают, ну скажем...» Девушка расхохоталась. «Значит, мне придется напустить на себя излишнюю суровость». В это время им принесли обед. Только сейчас Полина ощутила, что голодна. Капитан ел молча, сосредоточенно, словно был погружен в какие-то свои мысли. Девушка подумала, что, скорее всего, невесёлый. Полина была рада, что завела будильник и включила его на полную громкость, в противном случае она бы не проснулась. До глубокой ночи она ушивала и подшивала свою новую форму. Девушка быстро вскочила с кровати и побежала в душ. Наступил день, когда, наконец-то, их корабль покинет порт Владивостока и отправится в дальнее-дальнее плавание. За эти три дня она познакомилась с практически всей командой корабля, и к ее радости капитаном оказался сосед по самолету Лев Федорович Панукаев. Полина быстро высушила волосы, мазнула блеском по губам и, оставшись довольна своим отражением в зеркале, открыла входную дверь. Еще раз оглядев съемную комнатенку, все ли в порядке, подхватила свой небольшой чемодан. Майкл плохо помнил, как выходил из паба. Смутные воспоминания из осколков с трудом соединялись в единое целое. И вот он сидит за деревянным столом, перед ним бутылка текилы, напротив соседка Кейтлин. Они разговаривают. Вернее, говорит Тона, та просто слушает. Майкл нахмурил лоб, пытаясь вспомнить, о чем они говорили, что вызвало немедленную болевую отдачу в висках. Скорее всего, разговор шел про Крис, потому что эта Кейтлин время от времени поглаживала его руку и сочувственно вздыхала. Она даже показалась привлекательной Майклу, хотя была совершенно не в его вкусе. Мужчина даже припомнил, как тогда мелькнула шальная мысль, что соседка не прочь затащить его к себе в постель. Скорее всего, так оно и было, потому что в замутненном рассудке Майкла отложилось, как они долго стояли на пороге ее дома. Кейтлин пыталась в чем то убедить своего соседа, а он что-то мямлил в ответ. Оставшееся он помнил совсем плохо. Майкл приоткрыл отекшие веки, обнаружив себе лежащим посреди их скри с огромной кровати, как был в одежде и туфлях. Видать, здорово он наклюкался прошлой ночью. Он бы спал и сейчас, но что-то встревожило, какой-то сон, который мужчина не мог вспомнить. Заныло плечо. Майкл повернулся на бок, но внезапно в мозгу пронеслись словно разряды молнии воспоминания об увиденном ранее сне. Полина. Он слышал ее голос и даже чувствовал ее хрупкое, теплое тело в своих руках. Глаза цвета недозрелого крыжовника. Майкл со стоном сел на кровати, сжимая виски обеими руками. Он ведь почти забыл о ней. Все было так хорошо. Он и Крис. Уже даже подумывал, что пора заняться продолжением рода. Пусть отношения с женой не складывались так гладко, как хотелось бы, но ведь со временем люди адаптируются друг к другу. А сейчас в его ушах отчетливо слышался голос той, ради которой он готов был отменить свою свадьбу с Крис. Слава богу, он не сделал этой ужасной ошибки. Крок. Отчетливо прозвучал в ушах шепот Полины, будто она стояла около него и настойчиво пыталась привлечь к себе внимание. Черт побери! Майкл резко поднялся, едва не вызвав приступ тошноты. Кофе, надо срочно выпить кофе. Где же в конце концов Крис? Майкл раздраженно хлопнул дверцей кухонного шкафа, посмотрел на часы. Всего-то восемь утра. Жары еще не было. Кофеварка работала медленно, и Майкл пока вышел на веранду. «Чудесное утро!» — пробормотал он по-русски. Нахмурился. «А зачем вообще он решил учить этот язык? Вряд ли он вернется в Россию и, скорее всего, никогда больше не увидит Полину. Скорее, Майклу для работы бы пригодился арабский язык. Но сейчас уже было поздно что-либо менять. Русский язык ему нравился, и у него уже неплохо получалось говорить на нем. Мужчина даже вступил в клуб любителей этого языка и раз в неделю с удовольствием ходил на встречи и совместные ужины с такими же, как он, увлеченными людьми. Хотел, чтобы и Крис была вовлечена в его хобби, но та наотрез отказалась. Майкл вздохнул. «Интересно, где его жена провела ночь?» Из разговора с соседкой Майкл понял, что Крис явно не скучала в одиночестве. К ней частенько наведывался какой-то мужчина. Может, действительно стоит оставить эту работу и найти другую, не требующую длительных командировок? Мужчина налил кофе в чашку и сел в кресло.